В статье обнаружилось много интересного. Вспоминали старый-престарый слух о том, что Ботвинник в 90-х набил морду Жан-Клоду Ван Дамму у дискотеки в Монте-Карло. И якобы ему долго нельзя было за границу, потому что его искал Интерпол. В это не особо верилось. Старшая сестра Лены в те годы крутила любовь с ореховским бандитом. И Лена с детства знала, как трудно найти среди ореховских быков такого, который в свое время не набил морду Жан-Клоду Ван Дамму у дискотеки в Монте-Карло. Многие с похабной ухмылкой давали понять, что этим дело не ограничилось. Если Интерпол и искал когда-то Ботвинника, то, конечно, за другое. Но широкая растиражированность слуха, который не поленились откомментировать все серьезные политобозреватели, «Запад получил еще один повод бессильно скрежетать зубами» указывала на такие мощные бюджеты, что это было гораздо круче, чем действительно набить морду Жан-Клоду Ван Дамму. На что косвенно намекала и сама статья. Среди иллюстраций имелась сделанная на пустынном пляже фотография олигарха, где была видна вытатуированная на его плече летучая мышь. Этот фрагмент снимка воспроизводился рядом с сильным увеличением. У мыши была темная история. По одной версии, Ботвинник служил в десантных войсках. Приводилась его фотография в форме, в обнимку с пацанами в голубых беретах возле входа в парк Горького. И там ему по десантному обычаю и вытатуировали этот символ. По другой, он просто самым первым из российских олигархов задумался о том, что впоследствии стали называть пиаром, и вложился в образ раньше всех остальных. Поэтому еще во времена залоговых аукционов Статьи в «Коммерсанте» о его финансовых операциях назывались не иначе, как «высадилась десантура». А мышь ему якобы вытатуировали позже, когда на компромат.ру появился слив, что он вообще не служил. Такого же происхождения была и тема русского мачизма. Автор статьи иронизировал, что по природе Ботвинник плохо подходил на эту роль поскольку был порядочным, интеллигентным человеком по маме и папе. Тем не менее, специальная команда культурологов, психологов и специалистов по нейролингвистическому программированию помогали ему добиться полной трансформации, попутно разработав по его заказу так называемый «криптоспик» — разговорную технику, внедрявшую в сознание собеседника специальные микрокоманды, сами по себе безвредные — но в контексте выверенной фразы, образующей что-то вроде бинарного лингвистического оружия. Вместе с тщательно отработанной жестикуляцией эти команды действовали на подсознание так, что за несколько минут общения Ботвиннику подчинялась воля любого носителя традиционной российской культуры. Про криптоспик было известно мало. Считалось, что кроме эксплуатации традиционных культурных кодов, Он использует команды-мемы, выстроенные по принципам Кабалы из буквенно-цифровых комбинаций, замаскированных под обыденную речь. Эта система психического воздействия оказалась ошеломляюще эффективной. Настолько, что была засекречена и взята на вооружение главными технологами режима, многие из которых считали Ботвинника своим гуру. Самой закрытой технологией криптоспика считалось боевое НЛП но все связанное с этой темой было спрятано настолько тщательно, что автор статьи даже отдаленно не брался гадать о смысле этого выражения. Ботвинник был здесь первопроходцем. Владение криптоспиком в сочетании с боевым НЛП считалось одной из главных причин его сокрушительного успеха в бизнесе. Другой причиной было то, что Ботвинник якобы имел чин полковника ФСБ. Автор статьи выражал сомнение в достоверности этого слуха, зато был уверен, что Ботвинник держит чекистский общак, которым управляет через подконтрольную структуру в лондонском Сити. Непрофессионалу может показаться странным, что полоневый скандал и кавказский конфликт мало повлияли на все эти обстоятельства, писал журнал. На деле же финансовая интеграция элит является одним из тех скрытых балансиров, которые не дают миру скатиться в окончательный хаос. Никакая ПРО не защитит от ржавой ядерной бомбы лучше, чем принятый порядок вещей. Последние годы Ботвинник жил большей частью в Лондоне. Видимо, у Интерпола не осталось претензий по поводу Жан-Клода Ван Дамма. Но часто бывал и в Москве. Статья была интересной, но слишком заумной. Некоторые фразы казались Лене полной бессмыслицей, хотя состояли из понятных слов. Например, такое вот. В современной России место идеологии заняли технологии, а это значит, что Ботвинник, стоявший у истока нового поколения техник нейролингвистического контроля, может быть с полным правом назван не только главным технологом всех идеологов, но и главным идеологом всех технологов. Лена перечитала это место три раза, но все равно не поняла, о чем речь. Боевое НЛП. Повторила она шепотом и поглядела на румяные щеки ботвинника. Ей пришло в голову, что Кима, возможно, права насчет разговора с фотографией. Ведь древние люди не зря рисовали на стенах пещер добычу, которую надеялись встретить на охоте. Если бы тогда выходили глянцевые журналы, то кроманьонцы, скорее всего, не мазюкали бы головешками по камню, а просто врезали оттуда фотографии бизонов и мамонтов, и тыкали в них копьями во время своих магических ритуалов. Так что вполне можно было попробовать поколдовать на фотку, только незаметно, чтобы не засмеяли подруги. — Эй, Миша-ботвинник, — позвала Лена про себя. — Слышишь меня? Ты ведь знаешь, какие сейчас бабы пошли? — Конечно, знаешь. — Так вот, я не такая. Правда, не такая. Я я такая, что ты даже представить себе не можешь. Я сделаю для тебя самое лучшее, что только одно существо может сделать другому. Самое-самое лучшее. Слышишь меня? Клянусь. Машина затормозила, журнал дернулся в ее руках. Ей показалось, что Ботвинник чуть подмигнул ей левым глазом. Тут она почувствовала себя глупо. Перелистнула сразу полжурнала и попала на секцию низкобюджетных женихов. И их было человек по 10 на каждой странице, и они, если честно, не вдохновляли. Фотографии были паспортного формата, а под ними мелким шрифтом были набраны странные рекомендации, вроде Ропитчер Вербицкий, математик года по версии журнала GQ. Поглядев на Ропитчера, Лена тихонько вздохнула, закрыла журнал И побыстрее отложила его на пустое сиденье, чтобы не сбить установку.